Афина. Помогаю Линке переодеться. Ну, какое нарядное платье. В муку обойдется. Отправляю ее натянуть носки, а сама возвращаюсь на кухню. Гоша подстроился и влез за стол. Мамы переговариваются, занимаются тестом. Афин. зовет мама. Тыква на балконе. Угу. Я быстренько мою и чищу половину. Перед Гошей и твердой рукой укладываю терку и большой пластмассовый таз. Рядом опускаю тарелку с большими почищенными кусками тыквы. На крупный, пожалуйста. Прошу я и отворачиваюсь, чтобы разобраться со второй половиной. На кухне становится подозрительно тихо. Чего? Потрясенно переспрашивает Гоша. Оборачиваюсь. Я говорю тыкву на крупной терке на три. Он так странно на меня смотрит. «Я?» — тычет себе пальцем в грудь. «Ну да, растерянно роняю я». «А сама?» «Пф, шутник несчастный!» «Но ничего, наша нигде не пропадала. Я гордо задираю нос и ехидненько отвечаю. Мне нельзя». Че это?» «Летит в мою сторону подозрительная». «А у меня руки нежные». Гуша растерянно поднимает свои ручищи и переворачивает их тыльной стороной вверх-вниз. «А у меня тоже». Возражает он, и наши мамы уже едва сдерживают насмешливые ухмылки. Я сердито шагаю к нему, гляжу сверху вниз. Как эта махина на нашей кухоньке помещается, не понимаю. Я ничего не знаю. Решительно проговариваю и подвигаю к нему чашку. «Три давай!» Но вот потом и не жалуйся. Возмущается он, резко вставая и наклоняясь надо мной. Понижает голос до шепота. И после меня еще провожать пойдешь.